Миссис Браун Миссис Деллои сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать. Придут от рампли Майера. И вдобавок, думала Клариса Дэллоуэй, утро какое, свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже. Лос-Анджелес, 1949 год Лора Браун пытается выпасть из своей жизни. Нет, не совсем так. Скорее она пытается вернуться к себе, получив доступ в параллельный мир. Она кладет книгу обложкой вверх себе на грудь. Уже сейчас ее спальня, точнее их спальня, кажется ей не такой пустой и чуть более реальной, потому что литературная героиня по имени Миссис Делуэй отправилась за цветами. Лора бросает взгляд на часы, стоящие на ночном столике. Почти половина восьмого. как ее угораздило купить эти уродливые часы с квадратным зеленым циферблатом в прямоугольном черном бакелитовом саркофаге. Какая глупость! И как ей не стыдно сейчас читать! Ведь сегодня день рождения Дэна. Вместо того, чтобы валяться в постели, ей давно бы следовало принять душ, одеться и приготовить Дэну и Ричи завтрак. Она слышит, как внизу Дэн сам что-то готовит, возится с Ричи. Ей давно нужно было спуститься к ним, не так ли? В новом халате она должна была бы стоять сейчас у плиты, поддерживая веселую и непринужденную беседу. Но вышло так, что когда несколько минут назад она разлепила глаза в восьмом часу, еще в полусне, в этом подобии мерцающего вдали летательного аппарата, равномерно бухающего, как механическое сердце, все слышнее и слышнее, то почувствовала себя, Ужасно гадко и неприютно, знакомое, зябкое ощущение, не предвещающее ничего хорошего. Нет, сегодняшний день не будет легким. Ей опять придется преодолевать неверие в свои силы и в реальность этого дома. И не случайно поэтому, взглянув на новую книгу, лежащую поверх той, что она дочитала вчера, она потянулась к ней почти инстинктивно, как если бы чтение было первоочередным делом дня. Единственным адекватным способом перехода от сна к исполнению долга. Она беременна и поэтому может позволить себе определенные слабости. Например, читать, сколько вздумается, валяться в постели, плакать и раздражаться без повода. Она не приготовила завтрак, зато она испечет роскошный праздничный торт, отутюжит самую красивую скатерть, поставит в центр стола огромный букет цветов а вокруг разложит подарки. Она искупит свою вину. Сейчас она просчет еще одну страничку, всего одну, просто чтобы прийти в себя, и сразу встанет. Как хорошо, будто окунаешься. Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в не стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас. Ранний утренний воздух, как шлепок волны, шепоток волны. Чистый, знобящий и для восемнадцатилетней девчонки полный сюрпризов. И она ждала у растворенной двери. Что-то вот-вот случится. Она смотрела на цветы, деревья, дымоплетал их, вокруг петляли грачи. А она стояла, смотрела, пока Питер Олш не сказал. Мечтаете среди овощей? Так кажется. Мне люди нравятся больше капусты. Так кажется. Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Петр Олж. На днях он вернется из Индии. В июне. В июне. Она забыла, когда именно. У него такие скучные письма. Это слова его запоминаются. И глаза. перочинный ножик, улыбка, брюзжание. И когда столько вещей безвозвратно ушло, до чего же это все странно? Кое-какие фразы, например, про капусту. Лора глубоко вздыхает. Как же это красиво! Насколько же это лучше, чем... Да почти все на самом деле. Будь мир другим, она бы только и делала, что читала. Но в нынешнем сумасшедшем мире нет места для лени, Слишком многое было поставлено на карту, слишком большая цена заплачена, слишком много жизней отдано. Всего пять лет назад думали, что Дэн тоже погиб по Данцуо. И когда два дня спустя выяснилось, что погиб не он, а какой-то несчастный мальчик из Аркадии, его полный теска, возникло чувство, что он воскрес. Казалось, что он такой же добрый и открытый, как и прежде, все так же пахнущий самим собой, вернулся из царства мертвых. Все слышали тогда эти жуткие рассказы об Италии, Сайпане, о Кинаве, о японках, убивающих собственных детей и кончавших с собой, лишь бы не попасть в плен. И когда он вернулся, наконец, в родную Калифорнию, его встречали с еще большим воодушевлением, чем простого героя. Он, по словам его собственной встревоженной матери, мог заполучить тогда любую самую популярную городскую красотку, любую жизнерадостную девушку, но из-за какого-то смутного... и, возможно, болезненного душевного выверта, начал ухаживать за старшей сестрой своего лучшего друга, поцеловал ее и, в конце концов, сделал ей предложение. Его избранница была запойной читательницей с несколько чужеземной внешностью, римским носом и темными, близко посаженными глазами. Ее никто никогда не домогался, и о ней никто никогда не заботился. Обычно ее просто оставляли одну — читать. Могла ли она ответить «нет», могла ли отвергнуть красивого, доброго парня, почти члена семьи, воскресшего из мертвых? И вот из лоры Зельски, нелюдимого книжного червя, она превратилась в лору Браун. «Одну страничку», — решает она, — «всего одну». Она еще не готова. Действия, которые ей предстоят — надеть халат, причесаться, выйти на кухню, по-прежнему кажутся слишком призрачными, слишком странными, она еще минутку полежит в постели, она просто подарит себе еще немного времени. Она чувствует, как в груди нарастает особое чувство, будто накатившая волна мягко подхватывает ее, выброшенную на мель обитательницу моря, и из мира, сокрушающей силы тяжести, возвращает в родную стихию, вздымающуюся и опадающую соленую воду, сверкающую невесомость. Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. «Прелестная женщина», — подумал про нее Скруппеэс. «Он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере. Чем-то, пожалуй, похожа на птичку, на сойку. Сине-зеленая, легонькая, живая, хотя ей уже за пятьдесят, и после болезни она почти совсем посидела. Не заметив его, очень прямая, Она стояла у перехода, и лицо ее чуть-чуть напряглось. — Потому что когда проживешь в Вестминстере... — Сколько? Уже больше двадцати лет. Даже посреди грохота улицы или проснувшись среди ночи... — Да, положительно. Ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину. — Но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят инфлюенции. Тишину перед самым ударом Биг Бена. Вот, гудит. Сперва мелодично, вступление, потом непреложно, час. Свинцовые круги побежали по воздуху. «Какие же мы все дураки!» — думала она, переходя в Виктория-стрит. «Господи! И за что же все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь?» Ежесекундно строишь опять. Но и самые невозможные пугало, обиженные судьбой, которые сидят у порога совершенно отпеты, заняты тем же. И поэтому-то, бесспорно, их не берут никакие постановления парламента. Они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест, грохот, клекот, рыв автобусов и машин, шарканье ходячих реклам, духовой оркестр, стон шарманки. и поверх всего странно тоненький визг аэроплана. Вот что она так любит. Жизнь. Лондон. Вот эту секунду июня. Как недоумевает Лора, мог человек, написавший такое, а главное, почувствовавший такое, решиться на самоубийство. Что же это происходит с людьми? Собравшись с духом, как если бы она готовилась нырнуть в ледяную воду, Лора захлапывает и кладет книгу на ночной столик. Разве она не любит сына или мужа? Конечно, любит. Сейчас она встанет и будет веселой. По крайней мере, думает она, круг ее чтений не какие-нибудь детективы и любовные романы. По крайней мере, она развивает свой интеллект. Сейчас она читает Вирджинию Вулф, подряд, книгу за книгой, и потрясена этой женщиной, ее блеском, ее своеобразием, ее бездонной печалью. и тем, что, несмотря на свой дар, она все-таки положила камень в карман пальто и вошла в реку. Лоре нравится думать, это один из ее самых больших секретов, и что и в ней самой тоже есть искра заурядности, толика величия. Хотя она сознает, что подобные сладкие подозрения, как некие маленькие бутоны, живут чуть ли не в каждом человеке, живут и так и умирают, не раскрывшись. Толкая тележку в супермаркете или сидя под феном в парикмахерской, она спрашивает себя, а не думают ли все другие женщины примерно то же самое? Вот великая душа, познавшая скорби и радости. Вот женщина, которой полагалась бы находиться совсем не здесь, добровольно занимается такими обыденными и в сущности такими дурацкими вещами, выбирает помидоры, сушит волосы в парикмахерской. ибо в этом ее долг и творчество. Потому что мир устоял, война закончилась, и наша задача — заводить семьи, рожать и растить детей, создавать не просто книги или картины, а новую гармоничную вселенную, в котором детям должна быть обеспечена безопасность, если не счастье. А мужчинам, пережившим немыслимые ужасы, сражавшимся храбро и умело, светлые гостиные, запах духов — крахмальные скатерти и салфетки. «Как хорошо! Будто окунаешься!» Лора вылезает из кровати в белое, жаркое июньское утро. Она слышит, как ее муж клопочет внизу. Алюминиевая крышка целуется с краем кастрюли. Лора берет халат цвета морской волны, и в комнате возникает коренастый стул, толстенький, только недавно обтянутой плотной бугристкой тканью цвета самон, простеганный шнуром с оранжево-розовыми пуговицами, образующими ромбовидный узор и каймой по краю. Один, без халата, поблескивая своей новой яркой обивкой, стул этим солнечным июньским утром, похоже, сам удивлен, что он стул. Лора чистит зубы, причесывается и спускается вниз. За несколько ступенек до конца лестницы Она замирает и прислушивается. Ее вновь охватывает смутное, похожее на сон чувство, причем усиливающееся, чувство, что она стоит за кулисами, и вот сейчас ей нужно будет выйти на сцену играть в пьесе, которую она почти не репетировала и для которой совершенно неподходящая одета. «Да что же это такое?» — недоумевает она. «Ведь на кухне всего-навсего ее муж и маленький сын. Единственное, чего они от нее хотят, это чтобы она была рядом, ну и, конечно, любила их. Она подавляет желание потихоньку шмыгнуть назад в постель к книге. Подавляет раздражение, которое вызывает у нее голос мужа, что-то объясняющего Ричи. Когда натираешь картофель на терке, бывает похожий звук. Она преодолевает три последние ступеньки, пересекает узкий холл и входит в кухню. Она думает о торте, который испечет, о цветах, которые купит. Воображает букет роз и разложенные вокруг подарки. Муж сварил кофе, насыпал себе и сыну кукурузные хлопья. На столе красуются дюжины изысканных, немного зловещих белых роз. Сквозь прозрачные стенки стеклянной вазы видно, что стебли облеплены маленькими пузырьками воздуха, похожими на аккуратные круглые песчинки. Рядом с вазой — коробка кукурузных хлопьев и пакет молока с соответствующими надписями и картинками. «Доброе утро!» — говорит Дэн, поднимая брови, словно появление лоры для него нечаянная радость. «С днем рождения!» — говорит она. «Спасибо!» «Дэн, какие потрясающие розы! Но ведь сегодня твой день рождения! Это уже слишком!» Она видит, что он чувствует ее раздражение. Она улыбается. «Без тебя этот день мало бы что значил», — говорит он. «Ты должен был меня разбудить. Серьезно». Он переводит взгляд на Ричи и поднимает брови еще на сантиметр, отчего его лоб сморщивается, а блестящие черные волосы слегка подрагивают. «Ну, мы решили, что правильнее дать тебе поспать», — говорит он. «Да», — говорит трехлетний Ричи и поспешно кивает. На нем голубая пижама. Он не просто счастлив, что она появилась. Он больше, чем счастлив. Он буквально задыхается от любви. Лора лезет в карман за сигаретами, но передумывает и скидывает руку к волосам. В этом есть что-то чудесное, почти совершенное. Стоять вот так, поправляя темные густые волосы, в желтой кухне, быть молодой матерью, беременной вторым ребенком. На занавесках подрагивают узорные тени листьев, пахнет свежесваренным кофе. «Привет, Клоп!» — говорит она Ричи. «Я ем кукурузные хлопья», — сообщает он, улыбаясь уголком рта. Можно сказать, что он смотрит на нее с жадностью, почти изнемогая от нежности. Он одновременно и смешон и трагичен своей безнадежной любви. Ей иногда приходит на ум образ мышонка, распевающего любовные серенады под окном великанши. «Молодец», — говорит она, — «очень хорошо». Он снова кивает, как будто теперь их связывает общая тайна. «Нет, правда», — говорит она мужу. Но зачем мне было тебя будить?» — отвечает он. «Зачем тебе вскакивать ни свет, ни заря. Потому что сегодня твой день рождения. Тебе нужно больше отдыхать. Он осторожно, но довольно чувствительно хлопает ее по животу, как по скорлупе яйца в смятку. Еще ничего не заметно: единственные признаки беременности периодические приступы тошноты и едва ощутимое, но ясное чувство, что внутри у тебя кто-то живой. В их доме до них никто никогда не жил. За стенами дома мир. в котором магазины и полки ломятся от товаров, из радиоприемников льется бодрая музыка. По улицам снова снуют толпы молодых мужчин, изведавших лишения и ужаса страшнее смерти, добровольно пожертвовавших своими двадцатью с чем-то, и теперь, когда им уже по тридцать, а то и за тридцать, не желающих терять ни минуты. Благодаря армейской закалке они в отличной форме, стройные и мускулистые. Встают с рассветом без нытья. Я сама хотела приготовить тебе завтрак, говорит Лора. Я нормально себя чувствую. Я тоже умею готовить завтраки. Мне все равно вставать. Но тебе-то зачем подниматься в такую рань? Ну, мне было бы приятно. Гудит холодильник. Пчела упорно бьется в оконное стекло. Лора вынимает из кармана пачку Пелмел. Она на три года старше мужа. В этом ей что-то неловко и слегка постыдное. Она ширококосная, угловатая женщина, немного похожая на эмигрантку, хотя ее семья вот уже больше века безуспешно пытается процвести на этой земле. Она выуживает сигарету, снова передумывает и загоняет ее назад. «Ладно», — говорит он, — «если хочешь, завтра разбужу тебя в шесть». Хорошо. Она наливает себе приготовленный им кофе. С дымящейся чашкой в руке подходит к нему, целует в щеку. Он, рассеянно нежно, хлопает ее по крестцу. В мыслях он уже далеко. Он думает о работе, о поездке в город сквозь зачарованную золотистую тишину бульвара Уилшер. Магазины закрыты, и только ранние пташки вроде него проносятся в солнечном свете, еще незамутненным дневным смогом. В конторе тихо, пишущие машинки зачехлены, и у него с коллегами, его ровесниками, будет еще час, а то и больше, на всякие бумажные дела, до того, как начнут трезвонить телефоны. Иногда ему даже не верится, что у него и вправду все это есть. Контора, новый дом с двумя спальнями, обязанности, полномочия, стремительные, подсоленные остротами ланчи с коллегами и деловыми партнерами. Розы фантастические, говорит Лора. Где ты их достал в такую рань? Миссис Гар уже с шести в своем магазине. Я просто барабанил стекло, пока она не открыла. Он смотрит на часы, хотя и так знает, который час. Ого, мне пора. Счастливо. Пока. С днем рождения. Спасибо. Он встает, и некоторое время все они участвуют в ритуале провожания его на работу. Он надевает пиджак, берет портфель, они целуются, а затем машут друг другу, он через плечо, шагая по газону к машине, а они из-за стеклянной двери. Их щедро поливаемый газон расточительно ярок, божественно зелен. Лора и Ричи, словно зеваки на параде, наблюдают за тем, как Дэн выезжает на улицу в своем льдисто-голубом «Шевроле». Он снова в последний раз весело машет им уже из машины. «Ну что ж», — говорит она, когда автомобиль скрывается из виду. Сын смотрит на нее с нескрываемым обожанием и ждет. Она — одушевляющее начало, душа дома, чьи комнаты кажутся иногда просторнее обычного, и где порой обнаруживаешь вещи, которых никогда не видел. Он смотрит на нее. «Ну вот», — говорит она, — «стало быть, начинается новый день». Когда муж дома, ей менее спокойно, но зато не так страшно. Ей понятно, что и как делать. Когда они встреча одни, ясность уходит. Ее мальчик настолько ни на кого не похож, он именно он, а не кто-то другой. В его желаниях так много страсти. Он способен заплакать ни с того ни с сего, или выдвинуть какое-нибудь невыполнимое требование, или начать ухаживать за ней, или о чем-то ее умолять, или игнорировать. Впечатление такое, что он только и ждет ее следующего шага. Она знает, ну или, по крайней мере, предполагает, что другие матери руководствуются определенной системой правил, неким родительским кодексом, предписывающим, как именно нужно поступать с ребенком в той или иной ситуации. И когда муж дома, она справляется. Когда она чувствует на себе его взгляд, инстинктивная точность поведения — Некое правильное соотношение твердости и нежности дается ей без усилий, как бы само собой. Но когда она с Ричи одна, ориентиры теряются. Ей не всегда удается припомнить, как именно полагается поступить матери в данном конкретном случае. «Тебе нужно доесть завтрак?» — говорит она. «Хорошо», — отвечает Ричи. Они возвращаются на кухню. Муж вымыл, вытер и убрал свою кофейную чашку. Мальчик снова принимается за кукурузные хлопья с упорством маленького трактора. При этом видно, что есть ему не особенно хочется, и что делает он это в основном из послушания. Лора наливает себе свежий кофе, садится за стол, потом зажигает сигарету. Духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький визг аэроплана. Вот что она так любит. Жизнь. «Лондон! Вот эту секунду июня!» Она выпускает густую струю седого дыма. Она читала до двух ночи и поэтому чувствует себя разбитой. Она дотрагивается до живота. А вдруг то, что она так мало спит, повредит ее будущему ребенку? Она не задает этого вопроса врачу, опасаясь, что он вообще запретит ей читать. Она мысленно дает себе слово читать поменьше. Сегодня она погасит свет не позже двенадцати. «Знаешь», — обращается на кричи, — «чем мы сейчас займемся? Мы будем делать торт в честь папиного дня рождения. Так что сегодня нам с тобой предстоит серьезная работа». Он важно кивает, с явным недоверием. «Мы сделаем им потрясающий торт. Такой торт, какого он еще никогда в жизни не ел. Лучший торт в мире. Неплохо придумано, как тебе кажется». Ричи снова кивает. Он ждет, что будет дальше. Лора смотрит на него сквозь лианообразные извивы сигаретного дыма. Она не вернется в спальню, не уткнется в книгу. Она останется здесь и сделает все, что должна сделать, и даже больше.